Глава девятая Гвоздь, король и талеры Подхватив огнебой, я кинулся к выходу из редута. С разбега запрыгнул на телегу и забрался на башню боевого треножника. Пусть высота небольшая, но и с такой я разглядел происходящее. Атака прусаков на русские позиции захлебнулась. Там лежали тысячи убитых, раненые заходились криком, дымилась земля от смертных проклятий. Но Салтыков сумел удержать, а затем и отбросить противника. Фридриху не хватило резервов. Его части начали откатываться, теряя людей и ложась под ударами русской артиллерии и магов. И тогда прусский король сыграл главный козырь. Фридрих стоял в центре холма Мюльберг, подняв руки и запрокинув голову. В оптический прицел огнебоя я видел, как по его вискам катятся капли пота, а под кожей ходят желваки. Еще бы эфир, вокруг него, скручивался в толстые жгуты и поднимался вверх в виде огромного черного гриба. Мне не пришлось гадать, Что за колдовство он творит? В воздухе запахло озоном, Паленой кожей и кровью. А из шляпки гриба в землю стали бить молнии. Там, куда они попадали, С земли поднимались прусские солдаты. В прицел я разглядел, Как за мгновение у них закрывались раны, А в глазах появлялся красноватый блеск. Раненые, даже смертельно, вставали, брали оружие и строились, чтобы пойти в атаку. Я знал, что это такое. Да и кто не слышал про особые умения династии Гагенцолернов, Так называемое Миракель дес с Бранденбург. Чудо Бранденбургского дома. Колдовство поднимало в страшную атаку раненых и умирающих солдат, заставляя биться, пока не останется сил. Не чувствуя боли, не испытывая сомнений, они шли в атаку, спасая своего короля. Лишь один недостаток был у этого чуда. Перебив врага, все подвергшиеся страшной магии умирали. Оттого и прибегали прусские короли к этому средству крайне редко. Бах, бах, бах! Три выстрела ушли в сторону Фридриха. Видит небо, я не хотел его смерти и пытался обойтись захватом в плен. Но, пустив в ход чудо, он не оставил мне выбора. Если не остановить короля, русские и австрийские войска раскатают по холмам Кунерсдорфа. Магические заряды вспыхнули на щите Фридриха и растаяли. Вот значит как. Ладно, попробуем достать его гвоздем. Я вытащил из кармана стальной сердечник и загнал в ствол. Взял на мушку короля и спустил курок. ёшки матрешки. Гвоздь пробил щит и тут же отклонился вверх. Потоки эфира, крутившиеся вокруг короля, круто поменяли его траекторию. Сталь царапнула Фридриха по руке, оставив длинную рану, но тот даже не обратил внимания, продолжая творить чудо. Еще два выстрела ушли в молоко. Эфирный кокон непредсказуемо отклонял гвозди лучше любого щита, предохраняя хозяина. Я сунул руку в карман и нашел только один гвоздь, последний. Дурак! Пяти хватит, зачем больше? Так ведь я их больше для эксперимента делал, а не для массовой стрельбы. Прицелившись, я призвал Анубиса. — Давай, дружок, помоги мне! Талант загудел, будто пчелиный рой. С каждой секундой звук становился все выше и выше, пока не превратился в оглушительный виск. Анубис содрогнулся и выплюнул в сторону Фридриха длинный сгусток горячего эфира. Плевок пробил щит и ворвался под него, как пьяный кочевник, в византийский женский монастырь, круша потоки, корежа плетения и пожирая эфирные нити чудо бранденбургского дома будто живое отбивалось от некроманской волжбы фридрих побагровел жила на его шее вздулись а по лицу прошла судорога титаническим усилием он восстанавливал чудо давя колдовство анубиса но прежде чем оно распалось я выстрелил гвоздь вошел прусскому королю в бок разорвав мундира оставив на нем кровавое пятно рот фридриха беззвучно распахнулся глаза налились кровью а из носа потекла струйка крови пять четыре три два один фридрих дернулся всем телом уронил руки Закатил глаза и рухнул на землю. Король умер. Эфирный гриб загремел раскатами грома, Вспыхнул алым огнем И распался на дымные всполохи. Словно невидимый жнец прошелся по полю боя. Все, кого подняло на ноги чудо, Теперь падали. Мертвые как их бывший король. Я поднял огнебой и отсалютовал мертвому величеству. Простите, Фридрих, прозванный великим, но, выбирая между мной и вами, я выбрал себя. Покойтесь с миром. Король умер, да здравствует король. Прусские войска беспорядочно отступали. Я бы даже сказал, драпали с поля боя, сверкая пятками. Но все же некоторые части еще сохраняли управление и отходили грамотно, не давая русским войскам превратить разгром в избиение. Наши полки, тоже потрепанные за битву, не торопились бросаться за прусаками, медленно шли вперед, давя последнее сопротивление. На глазок, как я прикинул, минут через двадцать они дойдут и до моего редута. Спрыгнув с треножника на землю, я оглядел батарею. Мертвецы выстроились у орудия и смотрели на меня пустыми глазами. Я знал, они ждут моего слова. И без колебаний произнес его. Солдаты, вы с честью выполнили свой долг. Враг разбит, а ваши смерти отомщены. Благодарю за службу. Они не шелохнулись, но я чувствовал их довольство. Оставалось сказать последнее. Идите с миром, да упокоит Господь ваши души. Будто облегченный вздох пронесся над редутом. Покойники поклонились мне, все разом а затем рухнули на землю уже окончательно мертвые. Для них эта война закончилась. Я подошел к живым. Саблин спал, чуть слышно постановая. Васька сидел, закрыв глаза и привалившись к брустверу, бледный, но целый. И только унтер Сидоров ждал меня, топчась на месте с тревогой в глазах. «Ваш бродь, Константин Платонович, как же это, Сидоров?» «Все, что видел, забудь, понял?» «Так идти...» Он заглянул мне в глаза, изменился в лице и кивнул. «Так точно, ваш бродь, ничего не было. Вся батарея погибла, мы вчетвером последние остались». «Вот именно, Сидоров, вот именно. Так и говори». Стрелять по подходящим прусакам у меня не было ни сил, ни желания. Война закончится в самое ближайшее время, если я сделаю еще пару правильных шагов, а лишние смерти ни к чему. Так что я махнул рукой, взял флягу с водой и присел возле пушки. Сделал глоток другой, закрыл глаза от удовольствия. А когда открыл... Передо мной стелился белесый туман. «Как удивительно, Константин! Ты не находишь?» Начальница не заставила ждать, появившись за моей спиной. Она обошла меня и с усмешкой заглянула в лицо. «Ты видел, сколько лет получил?» Я развел руками. «Простите, не следил. Как-то не до того было». Да и не хочу знать, если честно. Она покачала головой. «Да ты можешь и не следить. Несколько веков у тебя точно теперь есть. А с какой прытью ты их себе насыпаешь, Тебе и вовсе заботы о днях нет». «Сколько?» — я закашлялся. «Несколько веков?» «Да, мой дорогой, ты не думал об этом?» когда стрелял в офицеров. А ведь был еще прекраснейший Фридрих, которого я оценила очень дорого. Смерть зажмурилась от удовольствия. Давно я не получала такого прекрасного подарка. Пальцами она провела мне по скуле. Теплыми, ласковыми. Но после ее касаний Под кожу пробирался холод. «Впрочем, я позвала тебя не для этого. Ты очень хорошо потрудился за эти полгода. Призрак старого шворца, жертвы тайной канцелярии и другие мелочи. Будто растягивая удовольствие, она обошла вокруг меня. Я решила наградить тебя, Константин». Можешь попросить о чем угодно. Считай, что тебе выпало исполнение одного желания. Все, что угодно? В разумных пределах, разумеется. В голосе смерти прозвучал металл, не злоупотребляя моей добротой. Я не был готов к такому повороту. В разумных пределах? Но... Что-то такое особенное, а не банальное богатство, дворцы и власть. Что-то, что может дать только она. Поторопись, я не собираюсь ждать вечно. — А разрешите... Голос неожиданно стал хриплым, и мне пришлось прокашляться. — Разрешите мне делиться черным песком. — Что? Она остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Я хочу иметь возможность отдавать часть накопленных лет другим». «Ты хочешь их раздавать? Самое драгоценное богатство в этом мире?» «Да», — я улыбнулся, — «таково мое желание, если это не выходит за пределы разумного». Смерть поджала губы... Глядя на меня с подозрением, не выходит, Константин. Пожалуй, я разрешу это, только с одним ограничением. Ты не можешь отдавать время жизни сильным мира сего. Одна подаренная минута королям или царицам, и ты горько пожалеешь о сделанном. Я пожал плечами. «Вот уж точно, с кем я не собирался делиться, так это со всякими великими». «Ладно, Константин, можешь идти, пока я не раздумала». Низко поклонившись, я отступил на шаг и вывалился обратно в привычный мир. Офицеры подошедшего Тобольского полка были крайне удивлены, найдя на батареи живых. Они совершенно не ожидали, что кто-то может уцелеть в окружении войск Фридриха, а уж тем более сохранить орудие. Вот только солдатам пришлось растаскивать трупы прусаков, чтобы пробиться к нам. Саблина, пребывающего в беспамятстве, унесли в госпиталь. «Сидорова я послал к Корсакову». Нужны были лошади и люди, чтобы вывести орудие. Васька разжег костерок и взялся варить кашу, а я сидел на бруствере и смотрел вдаль, совершенно ни о чем не думая. День выдался на мой вкус, слишком тяжелым, и даже вспоминать его не хотелось. — Зря вы так, Константин Платонович! Рядом со мной сел киш, появившийся из ниоткуда. — Вы обещали, что я возьму Фридриха в плен, запретили его убивать, а сами взяли и застрелили его. — Нечестно, Константин Платонович, даже обидно. — Так получилось, Дмитрий Иванович. Я, честно говоря, думал, что тебя уничтожил маг. Киш возмущенно фыркнул. — Не родился тот колдун, что со мной справится. Только коня нового пришлось искать, да мундир порвался». Воровато оглядевшись, Киш придвинулся и шепнул мне на ухо. «Константин Платонович, есть срочное дело. Говори». «Нет, вы должны сами посмотреть. Тут недалеко, минут десять всего. У меня и лошадь для вас есть». «Десять минут?» «Даже еще быстрее обернемся». «Обещаю, вам понравится». Я прикинул. Полчаса у меня точно есть. Сидоров раньше и не вернется с лошадьми. Уговорил. «Съезжу, посмотрю, что там у тебя срочного». Предупредив Ваську на случай, если задержусь, я пошел с Кижом. Рядом с соседним редутом и правда стояли две лошади. Мы спустились с холма и через поле поскакали к лесу. Углубившись в чащу, киш привел меня к зарослям колючего кустарника. — Сюда, Константин Платонович, тут проход есть. Спешившись, я прошел за ним, пригибаясь и стараясь не зацепиться рукавами за ветки. — Вот! — мертвый поручик указал на спрятанную в зарослях карету. Экипаж был странный, без окон, угловатый, с дверью обитой железными листами. «Что это? Поймал в плен какого-нибудь генерала?» «Вы посмотрите внутрь, сами все поймете». Распахнув дверцу, я поднялся на ступеньку и заглянул в карету. Никаких сидений там не было, а вместо них стояли четыре сундука и какие-то ящики. Подняв крышку одного из них, Я даже присвистнул. Серебро! Прусские рейхсталеры! Дмитрий Иванович, кого это ты ограбил? Я дворянин и разбоем не занимаюсь, с напускным высокомерием заявил Киш. Это боевой трофей, взятый у прусаков. Походная казна покойного Фридриха, между прочим. Вам нравится, Константин Платонович? «Выйди из кареты, я закрыл дверь и в упор посмотрел на Кижа. И что прикажешь с ней делать? Сдать командующему Салтыкову? Вы что? Это наш трофей! Специально для вас добывал, Константин Платонович! И как? Мне ее в карман положить? Или сказать, что это мои личные вещи? Думаешь, никто не заметит карету?» Киж замялся. «Не знаю. Можем здесь спрятать, потом заберем. Вы умеете чара накладывать, чтобы карету не видно было? Сделаем лучше, Дмитрий Иванович. Гораздо лучше. У меня родился отличный план, где спрятать этот трофей до конца войны».